Глава 7. Итак, ваша задача разведка. В бой с орками не вступать. Запомните, на равнине спрятаться тяжело, а видно далеко. Поэтому в случае опасности немедленно отступайте под защиту леса. Мы сидели на небольшой полянке и внимательно слушали инструкции Бикаеля. Мы Это почти два десятка выпускников Королевской школы мечников. Сегодня у нас что-то вроде выпускного экзамена и боевого крещения разведка в дикой степи. Командиры троек, сейчас я отмечу на картах районы, где будут действовать ваши отряды. Ко мне сотник подошёл в последнюю очередь. Ты всегда был лучшим, Филадил, и неоднократно доказывал это. потому твоя команда получит самый дальний участок мне протянули стандартный армейский кожаный футляр на ремешке используемый у эльфов для хранения различных документов внимание получено задание дальняя разведка принять да нет внимание получен фрагмент карты использовать да нет подтверждаю мысленным приказом. Открыта новая локация Дикое пограничье. Ещё в школе я обозаботился пополнением топографических зданий, поэтому у меня уже имелась карта земель, примыкающих к дикой степи. Теперь же пределы известных территорий раздвинулись почти на 2 десятка километров вглубь страны зелёных клык каст их варваров. Сборы были недолгими. Как только стемнело, мы покинули тень ротного леса. Наш путь лежал на восток. Шли быстрым, экономищам бодрость шагом, время от времени переходя на лёгкий бег. До рассвета необходимо было добраться до цепи небольших лишённых высокой растительности оврагов. Там можно переждать день, укрывшись от глаз нежелательных наблюдателей. Орки не любят ставить свои стойбища в тех местах, поскольку неудобно выпасать скот. Ещё при тренировках на полигоне я понял, что самое сложное в таких марш-бросках сохранять баланс между скоростью и осторожностью. Очень часто потерявшие бдительность ученики попадались в засады или ловушки, чего уж греха таить. Сам неоднократно так прокалывался. Довелось и в волчьей яме посидеть, и в петле на ветке вверх тормашками проболтаться, и даже разок ощутить все прелести пребывания в капкане. Не раз и не два я с завистью вспоминал восторженные рассказы Ти о том, как прекрасно быть другом и видеть в полной темноте. Сейчас подобное умение было бы как нельзя кстати. Хорошо, что орки не умеют вести себя абсолютно тихо. Время от времени кто-нибудь из них либо сморкался, либо отрыгивал, громко чесался или портил воздух. Да и духа над дикарей по округе распространяется, убойный. Если случилось так, что мы оказывались с подветренной стороны, то засекали западню по одному лишь запаху. Судя по карте, наша тройка уже приблизилась к заданному квадрату, поэтому мы удвоили внимание, пытаясь не проглядеть разломы в земле. Однако темнота и густая трава сыграли с нами злую шутку. Над приутренней степью разнеслось тихое эльфийское ругательство и крадущийся немного левее дигалас вдруг исчез из поля зрения. Добью налево. прошептал я инстинктивно пригнувшись: "Дик, ты где там?" "Тут", раздалось откуда-то из-под земли, в овраге. Выяснилось, что мы уже давно топали вдоль одной из естественных складок местности, и как раз тут она резко поворачивала в сторону, пересекая наш маршрут. Ещё несколько шагов, и я сам нырнул бы в яму. Быстро спустились на дно аврага, присоединившись к опередившему нас товарищу. Ты как? Поинтересовался Лель. Ногу, кажись, повредил, тихо простонал едва ответ. Фу, блин, сплюнул я, осмотрев пострадавшего. Травма поганая, без целителя не обойтись. Действительно, парню не повезло. При падении нога застрела в расщелине, результатом чего стал открытый перелом. то, что он не заорал на всю степь, а лишь посла тихое проклятие, делало ему честь. "Потерпи ещё немного", извиняясь, сказал я, вливая товарищу в рот эликсир жизни. Эльф замычал и вцепился зубами в рукав своего доспеха. Кость с тихим хрустом встала на место, и рана прямо на глазах затянулась. "Нормально?" сочувственно спросил я. жить буду, улыбнулся Дигалас, утирая слбопод всё тем же многострадальным руковом. К сожалению, зелье хоть и залечило рану, но вот пятичасовой отрицательный эффект тяжёлой травмы снять было нечем. Больные с подобным дебаффом были совершенно беспомощны и нуждались в специальном уходе. Каждый час требовалось делать перевязку, Иначе время дебафа возрастало, а состояние здоровья постепенно ухудшалось. Задачей нашей группы была разведка сил орков в данном квадрате, и боец стал реальной обузой. А если не приведи боги, придется уносить ноги, бросить его? Но не загублю ли я таким образом задание – Конечно, там нигде не указано напрямую, что все члены группы должны выжить, но мало ли, может какие-то скрытые условия есть, за которые можно получить дополнительные плюхи или наоборот, лишиться бонусов. Кроме того, не по-товарищески это. Как потом тому же Лелю в глаза смотреть и остальным? Я ненадолго задумался, прокручивая разнообразные варианты. Поступим следующим образом. Лель и Дик, вы остаётесь здесь, маскируетесь и сидите тихо, как мыши до следующей ночи. Если к тому времени не появлюсь, возвращаетесь сами, как раз нога у Дигаласа полностью заживёт. Так что доберётесь быстро. А как же ты выполили обоподчинённых? А я пойду выполнять приказ. Обречённо выдохнул я. Должен же кто-то это сделать. Вот чем ни пилучше игроков, никто не стал прирекаться. Я командир и имею право решающего голоса. Сказал сидеть как мыши или чититься, можно быть уверенным, что так и будет. На плоской, словно стол равнине светает быстро. Не прошло и часа, как серые сумерки превратились в яркое безоблачное утро. В вышине за пережаворонки ветер волновал бескрайнее отравенное море, разнося по округе терпкие степные ароматы. В такое время здесь действительно не укрыться. Всё, что хотя бы на метр возвышается над колышущимся ковёлём, можно узреть с расстояния нескольких километров. Детали, конечно же, не разглядеть, но опытный воин насторожится и обязательно проверит подозрительный объект. Я воспользовался для перемещения сетью аурагов, изредка высовывая голову для изучения окружающей обстановки. Давно известно, что невозможно постоянно находиться в напряжении. Утомляешься не столько физически, сколько морально. В голове возникают различные отвлечённые мысли, и наблюдение и фиксация окружающей обстановки переходит в некий автоматический режим. Кроме того, на подсознательном уровне у меня отложились слова сотника о том, что орки не любят селиться в этих местах. Вот я и решил, что по врагам зелёные ползать не станут. и уделял больше внимания осмотру окрестностей, при этом совершенно свободно перемещаясь в глубоких складках местности, подобная обеспеченность чуть не закончилась для меня трагически. Когда за очередным поворотом я чуть ли не нос с усов столкнулся с двумя обезьяноподобными детёнами, то застыл в ступоре, Спасло меня то, что для орков появление перед их мордами эльфа оказалось такой же неожиданностью. Пару секунд мы удивленно разглядывали друг друга, не предпринимая никаких действий. К моему глубокому сожалению, первым в себя пришел один из врагов. Дико заорав, он поднял обитую стальными шипастыми полосами дубину и бросился в атаку. Вид несущейся 200-килограммовой туши вывел меня из оцепенения, и я перекатом скрылся за поворотом, из-за которого несколько секунд до этого появился. Ещё в полёте сдёрнул с плеча арбалет, но тот зацепился ремешком за крюк на поясе, вырвался из рук и упал в высокую траву. Подбирать оружие времени не было, так как первый противник, размахивая грубо оттёсанным куском ствола, вылетел из-за угла. Бугай успел не слабо разогнаться, но немного не сопоставил скоростной режим, собственный вес и радиус поворота. Приехавшись юзом по рыхлой глинистой почве, он с мачным бряцством железками завалился на бок и перегородил своей тушкой путь следующему по пятам саратнику. Тот, вооружённый огромным двуручным ятаганом, двигался ненамного медленнее и никак не ожидал, что под ногами возникнет препятствие в виде копошащегося собрата. Споткнувшись о лежащего орка, меченосец нелепо взмахнул верхними лапами и растянулся уже вдоль оврага, образовав кучу малу. Созерцать орущую благим матом гигантскую многоножку мне было не досуг. Воспользовавшись замешательством противников, я полез в инвентарь за комплектом запасного вооружения – Нецензурно выражаясь по поводу одного остроухого идиота, не соизволившего выложить на склад кучу мелкого хлама, я остервенело искал меч и щит. По всемирному закону подлости они оказались разбросаны в совершенно разных частях виртуальной сумки. Когда я наконец-таки вооружился, оказалось, что орки уже распутались и как раз поднимались на ноги. Первым опять рванулся бык с дубиной. Либо он идиот, либо берсеркер, либо и то, и другое сразу. Если второе или третье, то нужно держать с ним ухо востро. Берсеркеры опасны тем, что в состоянии боевого транса способны игнорировать до 50% входящего урона. Урк подскочил ко мне и обрушил град незатейливых, но мощных ударов тяжеленной палицы. Атаки следовали одна за одной, вынуждая меня прикрыться щитом и уйти в глухую оборону. Но в принципе, пока всё складывалось относительно неплохо. На лицо главная слабость воинов без тормозов. Находясь враже, они просто атакуют совершенно не заботись о защите и не способен применять сложные тактические приёмы. Подобная тактика смертельно опасна практически для всех классов, но совершенно не работает против танков. Вот если бы орк с ятаганом зашёл ко мне с фланга или тыла, были бы проблемы, но узкий проход к счастью не позволяет им навалиться сразу вдвоём. Так и не причинив мне урона, зелёный верзило наконец-то вывалился из транса и резко замедлился. Я воспользовался моментом и нанёс несколько быстрых выпадов, целясь в незащищённые доспехами точки. Из трёх ударов один прошёл скрытым, и здоровье орка просело на четверть. "Васёк, ты чего там топчешься, урод?" неожиданно заорал мой оппонент с родичу. Он же меня сейчас сложит. Несмотря на то, что сказанная фраза была на урачем наречии, я благодаря встроенному эльфийскому переводчику всё прекрасно понял и от неожиданности опешил, пропустив удар дубины, за что мгновенно распрощался с 30% здоровья и меня отбросило на несколько шагов назад. Благо ещё не оглушило. После этого выкрика я внимательнее присмотрелся к предоставленной интерфейсам информации. Надписи над головами парочки отличались от тех, которые обычно всплывают над мобами или НПС. Парня с дубиной звали Жабер, причём, кроме полоски здоровья и маны, ни его уровень, ни класс не указывались, а это может означать только одно. Передо мной не НИПы, а живые игроки. Кто-то из конкурирующей фирмы, химеры другого кандидата в ГМы, мгновенно пронеслось в голове. «Оттесняй его дальше, там не так узко и будет пространство для маневра», посоветовал напарнику Орг, топчущийся позади, выведя меня тем самым из очередного паралича. За спиной действительно овраг расширялся, но если меня туда загонят, то положение станет незавидным. Я попытался закрепиться и не отступать, но и противник стал действовать осторожнее. Он нападал и быстро отходил, не давая мне наносить ответных выпадов. Однако ситуация продлилась недолго. У берсеркера откатился рашь. И он вновь обрушил на меня смертельный град ударов, принудив к отступлению. Так медленно и уверенно меня оттеснили к небольшому карьеру. За это время я исхитрился ещё пару раз достать берса, так что уровень здоровья находился в опасной близости к нулю, но увы, прикончить противника не успел. Выйдя из транса, геймер-орк размашисто махнул дубиной, применяя какое-то умение, и меня отшивернуло на несколько метров, при этом опрокинув на спину. Спасся я лишь благодаря самоуверенности оппонента и достаточно прокачанному сопротивлению к ошеломляющим атакам. Пытаясь развить успех, клик касты Детина Сиганул но смертельный удар тяжеленной дубины был мастерски отклонён верным аперкулумом, которым я даже в падении инстинктивно прикрылся. Всё-таки отцы эльфы не зря муштровали нас до седьмого пота столько месяцев подряд. Не ожидавший такой прытий орк споткнулся и стал заваливаться прямо на меня». Понимая, что эта массивная махина способна намертво, в буквальном смысле, припечатать эльфийскую тушку к земле, я сделал единственное, что пришло на ум. Применил умение, оглушающий удар щитом, прямо из положения лёжа. Ну что сказать, виртуальная вселенная есть виртуальная вселенная, огромного вселенного. Двухсот килограммового бугая словно игрушку подобросила на пару метров вверх и назад прямо на его компаньона, сбив того с ног. Внимание. Вы убили игрока Жабер. Получено PvP очков 1 и того 1. Поздравляем. Ваша позиция в рейтинге PvP игроков сервера 1. Внимание. Получено уникальное достижение «Первая кровь». Присваивается первому на сервере игроку, победившему другого игрока. Повышение уровня в PvP плюс 5%. Повышение защиты в PvP плюс 5%. Повышение регенерации ХП в PvP плюс 5%. Повышение регенерации МП в PvP плюс 5%. Полюшка, нет слов, какая полезная. Но радоваться некогда, понимая, что бой ещё не окончен, и я не стал повторять ошибку почившего зелёного и бездумно бросаться на находившегося в затруднительном положении врага, мало ли какие там у него козыри в рукаве на такой случай. Вместо этого я отошёл немного подальше. и стал отпиваться бутылочками, восстанавливая боевую форму. Подозрения оказались верными. Новый противник оказался не так прост, и если бы не откровенная тупость предыдущего геймера да не неудачный рельеф местности, на которой велась дуэль, быть мне однозначно трупом. Не знаю, то ли оружие у парня такое, то ли особенности класса. но двуручник с искривлённым лезвием оказался не простой ковалкой, как только арчинасником Грызли выбрался из свет бременных останков своего дружка, и его меч и ладони окутало багровым сиянием. Вначале я не придал этому особого значения, но сразу уже после первого удара понял, что это же не спроста. Если с физическим уроном щит более-менее справлялся, то вот с блокировкой магии огня было гораздо хуже. Прилетающие вдогонку ударом орка горячие нюки медленно, но уверенно пожирали мой запас хитов. Осознав это, я начал избегать атак врага, пытаясь увернуться и подловить его в момент отката скиллов. Получалось плохо. За первую минуту потерял половину ХП, в то время как противник пропустил всего лишь два скользящих удара по 40 поинтов каждый. При этом орк практически сразу регенерировал, потому как это гадское свечение восстанавливало ему часть здоровья за счёт наносимого урона. Единственным моим существенным преимуществом являлась скорость по сравнению с эльфами. орки не так ловки и быстры, плюс у меня имелись дополнительные надбавки к этим характеристикам, накопленные благодаря некоторым квестам и своевременной инкрустации полезных самоцветов в облачение. Постепенно это уравнивало наши шансы. В вот эту же четверть часом мы медленно кружили по карьеру, не нанося друг другу повреждений. Я просто не рисковал и лишний раз первым не атаковал, а мой противник просто не мог попасть по мне. Виткин обрег даже успел полностью восполнить столбик ХП. Однако текущее положение дел не устраивало ни меня, ни орка. Первым не выдержал зеленокожий дикарь. Яростно зарав, гризли занёс оружие для могучего медвежьего удара. Похоже, то, что он может не попасть, его совершенно не волновало. Что ж, тем лучше для меня. Ударившись в землю, там, где мгновение назад стоял мой сапог, меч-орка внезапно завибрировал, и от оружия волнами стало расползаться бордовое пятно. По чувствованию ладное, я отскочил, но, как выяснилось, недостаточно быстро». Правая нога на мгновение попала под действие враждебного волшебства. Внимание. Вы подверглись воздействию умения Кровавое безумие. Все характеристики снижены на 20% в течение 5 минут. Вы будете терять по 5 очков здоровья ежесекундно на протяжении 5 минут. 50% от ваших потерянных жизненных единиц. Будут передаваться игроку грызли в течение пяти минут. Твою мать, выпалил я, отпрыгивая еще дальше. Форку использования данного умения тоже обошлось недаром. Шкала его жизни просила сразу процентов на 40, а МП упала в ноль. Однако, в отличие от меня, теперь гаду каждую секунду тикало по два с половиной хитпоинта. Поняв, что дело пахнет керосином, я развернулся и драпанул к проходу, из которого мы недавно вышли. Решение не самое мудрое, но оно оказалось совершенно неожиданным для противника. Он не сразу сообразил, в чём дело, и дал мне целых 3 секунды фуры, прежде чем с воплями куда и стоять, бросился в погоню. С урезанными на 20% параметрами я бежал чуть-чуть быстрее своего преследователя, вот только здоровье утекало слишком стремительно, и повсемехло выходило, что сдохну гораздо раньше, чем истечёт время дебафа. Не знаю, то ли сказалась пониженная ловкость, то ли то, что двигаясь этой же дорогой мы не слабо взрыхлили вязкую почву. На Но ноги такие запутались друг с дружкой, и я растянулся на животе, при этом навалившись рёбрами на что-то твёрдое с острыми краями, от неожиданности выпустил из рук меч и щит, и они отлетели куда-то в сторону. Быстро перекатившись на спину, инстинктивно подхватил в руки фигню, на которую упал противник, возвышался в 10 метрах от меня. В девяти, восьми, я прикрылся находящейся в руках хреновиной, и только тут до меня дошло, что держу собственный арбалет, оброненный в самом начале боя. Предвкушая победу, орк довольно осклабился и замахнулся своим пылающим алым клинком. Фрррр, ба-ба-ба-ба-бам! За 30 евроках автоматический стиломёт наш пеговый зелёного гиганта стальными болтами волоска жизни противника резко просела менее чем за секунду Внимание вы убили игрока Гризли получено PvP очков 1 и того 2 Поздравляем ваша позиция в рейтинге PvP игроков сервера первая Противник повержен, однако проклятый дебаф никуда не пропал, и неумолимый таймер отсчитывал последние секунды моей виртуальной жизни. "Вот идиот", мелькнула в голове светлая мысль. А как ещё меня назвать, если из памяти совершенно вылетело инфа о подарке, сделанном моей дорогой Виткой? Я открыл меню умений, выбрал закладку лечилок и ткнул в единственную иконку. Амулет Виталиэль восстановил вам 100% здоровья и 100% маны. Эффект кровавое безумие развеян. Внимание, повторное применение умения Благословение вечного леса возможно через сутки. С упоением, откинувшись на спину, я уставился в бездонное голубое небо и расхохотался. Видимо, сказалось нервное напряжение. Физически-то совершенно не устал и готов проскакать на одной ноге хоть до самого хрустального ручья, однако морально был выжат, как лимон. Сколько так лежал, не знаю. Да и волью валялся бы ещё столько же. Но неожиданно рядом прозвучал смутно знакомый хлопок. Я резко подскочил и обернулся, выставив вперёд верный арбалет. Передо мной, брезгливо оттряхивая перепачканный глиной рукав бархатного камзола, стоял господин Монов дее собственной персоной. Ну здравствуй, Алексей. Поприветствовал меня админ и кивнул в сторону дохлого орка. Смотри, времени даром не теряешь. Молодец. На одного конкурента архимага меньше, а значит, мы на шаг ближе к цели. И вам не хворать. Денис Егорович расслабился я и присел на землю. Пришлось снять сливки. Ну, можно и так выразиться. Криво улыбнулся Гермион. Нужно запротоколировать победу, так сказать, для отчётности. Ясно, ну документируйте». Гермелон ходил вокруг трупа, по-разному склоняясь над ним, то ли делал скрины, то ли считывал какие-то одному ему админскому интерфейсу ведомые параметры. Закончив вводить хороводы, мужчина достал прямо из воздуха какую-то приспособу похожею на металлическую рамку 10х12 на, на пистолетной рукоятке и просканировал тело гризли. Бездыханное тело орка замерцало и, рассыпавшись облаком цветных пикселей, втянулось прямо в девайс. "Идём к следующему", бросил мужчина и направился в сторону карьеры. Я послушно поднялся на ноги. и поплёлся за работодателем. Монов принялся повторять свои манипуляции, а я с интересом наблюдал за ним. Скажите, решился я на вопрос: а почему всё-таки вы решили нас идти разделить? Ведь это на самом деле оказалось не так уж и продуктивно, так я очень отстала в прокачке, застряв в высокоуровневой локации. а я в одиночку не реализовал в полной мере все возможности, ведь, положа руку на сердце, сегодняшняя победа далась мне ой как непросто. Вдвоем мы бы справились куда быстрее. Кстати, какие у них хоть уровни? У нас точно пора в прокачке была? Архимаг отвлекся от своего занятия и глянул на меня. «Ты и прав и не прав одновременно», – изрек он. Во-первых, Алексей, ты пренебрёг помощью приданных тебе НПС. Вместе вы бы легко одолели этих ребят. Во-вторых, не учитываешь главного. Основной задачей первой фазы эксперимента было тестирование режима овердрайва. При этом необходимо было сохранить баланс, не дав вам сильно уж оторваться от остальных игроков. Эти парни отставали от тебя всего на 4 левела. Разница, согласись, на ваших уровнях не такая уж и великая. И потом в итоге ты ведь справился. Да это просто чистое везение, не выдержал я. Если бы не пересечённая местность и не попавшийся под руку скорострел, фиг бы я с ними справился. Не спорю, попотеть пришлось, но поверь, Если бы вы стартовали одновременно со всеми, то даже против одного из этих красавцев у тебя не было никаких шансов. Почему? Потому что данная пара заточена конкретно под противоборство с эльфийскими расами. Странно. Более чем уж не знаю, случайно оно так вышло или нет, но надеюсь очень скоро выясню. И будет очень плохо, если окажется, что кто-то из моего окружения сливает противникам информацию. Но все равно, упрямо мотнул я головой, существует ли какая-то возможность нам с Ти объединиться? Мы же уже выросли из если и вполне можем сами решать, кто и с кем будет играть. Почему вы все время пытаетесь увильнуть от ответа, Когда я об этом завою речь, что за очередная тайна у вас от меня? Объясните, пожалуйста. Хоть я и произнёс последнюю реплику в вопрошающей форме, прозвучало она больше как требование. Монов как-то весь сдулся, устало вздохнул и потёр лицо рукой. "К сожалению, это невозможно", глухо проговорил он. тебе и дальше придётся рассчитывать только на себя. Главное, не забывай, как можно теснее взаимодействовать с нипами. В этом твоя сила. У других игроков пока нет таких широких социальных возможностей. Блин, опять вы за своё. Ну почему? Почему я не могу играть в паре с Тинувель? Мужчина снова горестно вздохнул, виновато отвёл глаза в сторону и выдавил Лёш, та я умерла. Прости. Конец книги. Читал Александр Чайцын, апрель 2022 года.